Эпилог. 14 января 1919 года. Очень прелестно, моя дорогая. Эти скромные цветовые нюансы действуют элегантно и в то же время уютно. Всё-таки это стоило того, чтобы заказать ткани на шторы из Италии, не правда ли? Леди Тельни медленно прошлась по салону и всё осмотрела. Сейчас она подошла к камину и поправила стоящей здесь в серебряных рамках фотографии. Мисс под Валюси боялась, что она может провести с затянутым в перчатку пальцем по каминной доске, а потом сделать ей упрек, что она недостаточно строга со служанкой, что определенно имело место. «Конечно, я должна сказать, что обстановка имеет стиль», – продолжила леди Тильни. «Салон всегда является визитной карточкой дома, и здесь сразу же можно увидеть, что у хозяйки этого дома есть вкус». Пауль обменялся с Люси насмешливым взглядом, и Леди Тильни оказалась в его медвежьих объятиях. «Ах, Маргарет!» — сказал он, смеясь. «Только не делай вид, как будто это все дело рук Люси. Ты же каждую лампу и каждую подушку вбирала собственноручно, не говоря уже о том, что довела до белой горячки и обивщика мебели. А мы не смогли реваншировать перед тобой хотя бы при сборке икеевского шкафа». Леди Тильни нахмурила лоб.